Ему самому противно было, что он говорит такие вещи. Он чувствовал себя сейчас новоиспечённым начальником или старым служащим, но уж ни в коем случае не тем находчивым и бойким хронитёром, каким ему хотелось бы быть. И всё из-за этой женщины, которая сидит рядом и улыбается. Почему она не могла подыграть ему в конце концов? Она же прекрасно знает, что такое жизнь. Знает, что бывают случаи, когда надо улыбаться, стараться понравиться, стушеваться, потом можно и похохотать над своим мелким угодничеством. Нельзя же в Париже, да ещё в 1967 году, да ещё при таком времени сля, вставать в позу поборника истины, а уж упорствовать в этом просто недобросовестно. Почему она всегда и во всё вносит эту бескомпромиссность?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 — сказал он задумчиво. — Ты всегда права. — Жиль! — окликнула она его. Он посмотрел на нее. В ее глазах был ужас. Он обнял ее. В сущности, он подло ведет себя с нею. По целым дням оставляет ее одну, в чужом незнакомом городе. Тащит ужинать с тупицами, да еще корит из-за них. — Жиль! Может быть, она смертельно скучает в Париже. Может быть, её отчаянные усилия сохранить хотя бы тень достоинства в роли признанной любовницы такого человека, как он, вызваны лишь инстинктом самосохранения, столь же важным для неё, как и её страсть к нему. Почему она не хочет выйти за него замуж? Он 10 раз предлагал ей это, и она 10 раз отказывалась. Ради него, конечно, он это знал. Действительно, он боялся жениться. Боялся глупо, как буржуа, якобы желая избежать буржуазности. А если следовало бы ответить: "Да, я согласна", развестись с мужем и за волосы тащить любовника в мэрию, какие бы сомнения и опасения она ни угадывала в нём. Бывают моменты, когда человека надо принудить и не входя в его переживания, действовать в своих собственных интересах. не считаясь с колебаниями партнера и, в конечном счете, для его же блага. Но так поступить она не могла, а именно за это он и любил ее. «Как все запуталось!» «Иди ложись!» — ласково сказал он. «Поздно уже!» «По крайней мере, в их широкой постели между ними не возникнет никаких осложнений». Так, вероятно, считала и она, потому что была полна страсти и нежности еще больше, чем в прошлой ночи. Около пяти часов утра он проснулся и увидел, что Натали неподвижно сидит возле него на постели и курит в темноте сигарету. Он хотел было стряхнуть с себя сон, расспросить ее, но какое-то смутное чувство заставило его снова закрыть глаза, трусливо промолчать.